Глава одиннадцатая. Я знала, что завтра рано выезжать, поэтому медлить не стала, пошла к мужчине, заведующим снаряжением. Бородатый Тиун долго не мог понять, что я от него хочу, когда я потребовала выдать мне личную палатку, мотивируя это велением самого князя. Обычно в таких складных шатрах ночевали по двое-трое, но мне совсем не хотелось делить спальное место с соседями. Я надеялась, Тиун на ночь глядя не станет проверять мои слова а потом всё забудется, само собой. Даже если Альгерт поймёт про мой обман, можно сделать вид, что я неправильно трактовала его приказ. В общем, снова прикинуться дурачком Данилкой. Сегодняшняя суматоха мне на руку. И вот я получила свёрнутую ткань вроде брезента, а к ней крепление, и пошла разбираться с установкой. Я пыталась закрепить основу, но палатка то и дело падала, ничего не хотела держаться, и моё терпение уже лопалось. Вот и как мужчины их каждый раз собирают, разбирают, да ещё так быстро. «Давай пособлю, лекарь. Смотрю, ничего ты не умеешь». Вдруг предложил помощь Лаврик, появившийся у шатров. Я отступила, дав дружиннику возможность показать свои умения, а сама на будущее запоминала, как и что делается. «И чего ты таким добрым вдруг стал? Явно, что ты от меня взамен хочешь», — прокомментировала я, когда он уже заканчивал работу. «Да что из тебя взять, лекарь? Может, вылечишь, если со мной случится беда, и то хорошо». Фыркнул Лаврик. принимая работу. Готова». Я обошла шатёр по кругу и кивнула. «Да, светят твой путь боги. Как тебя там, Лаврик?» «Лаурен», — ехидно поправил меня молодой дружинник. «Лаурен из знатного рода Борислава. Единственный сын». «Всё равно» отмахнулась я, не слушая его выпендривания. «Раз уж ты здесь поможешь вещи перенести». На самом деле, я боялась снова нарваться на князя в темноте, только потому и спросила. Всё же в компании другого военного Альгерт может и не обратить на меня внимания. «Ладно, пойдём», — согласился он. «Наверняка от скуки». Лаврик действительно помог мне обустроиться. Я даже не ожидала, что он на такое способен. Перед сном я забежала посмотреть на тяжёлого пациента. Фосту стало чуть легче, но я боялась, в ближайшие дни он не встанет на ноги. Кас его знатно потрепали. Теперь он уже не выглядел таким самонадеянным, хотя снова попытался язвить по привычке. Когда добралась до своего нового жилища, наступила ночь. Я так устала, что больше не хотела думать ни о дальнейшей дороге, ни о возможном повторном нападении. Но, к счастью, ночь прошла спокойно. «Лекарь, вставай, я привёл тебе лошадь». Стало первым, что я услышала, открыв глаза. Я поправила волосы, набросила капюшон и высунулась из палатки, которая располагалась в ряд с шатрами других дружинников князя, привилегированных воинов, в числе которых я чудесным образом оказалась. Хотя чудес не бывает. Во всём есть свой подвох. Около шатров стояла рыжая лошадка, которую Лаврик держал за уздечку. Она слегка притоптывала ногами и призывно ржала. Всё снаряжение было на ней надето сразу. Не придётся разбираться, как оседлать. Хотя к чему-то я уже успела научиться, пока жила в этом мире. «Твоя кобыла», — повторил он, заметив меня. «Что-то я не поняла, откуда взялась такая доброта. Неужели отношение Лаврика изменилось за один единственный день?» Но пока я не стала ни о чём спрашивать. Подошла к лошади, погладив морду. Та прикрыла глаза от удовольствия. Ей явно нравилась ласка, и мне эта кобылка понравилась. Надеюсь, она не слишком строптивая. «Как её зовут?» — повернулась я к дружиннику. «Злата, теперь это твоя лошадь, будешь сам о ней заботиться. Но если что, зови, я всегда неподалёку». Красивая кличка явно подходила лошадке. Я снова погладила её, а потом привязала к дереву, как делали мужчины, притащила ей травы. С утра стояла тишина, будто все боялись говорить о вчерашнем событии. Небритые и помятые мужчины ходили смурные, не особо радовались новому дню. Ночью ещё кто-то из раненых умер, но мои подопечные, к счастью, все шли на поправку. Около полевого госпиталя я заметила Лидула, но он мне ничего не сказал, лишь кивнул, здороваясь. А я, наконец, пошла к солдатской кухне. Дэмиана не застала, он был занят с Трофимом, комплектовал телеги для перевозки раненых, чтобы не задерживаться на лесной стоянке. Глотая кашу в тишине, я отчаянно надеялась, что все мои злоключения на этом закончились, пока рядом не прозвучал противный голос рыжего Рулофа. «Ишь, ты в тебе не так, Данила, понять не могу. Хотя лицо смазливое, но больше ничего в тебе и нет особенного». Я отставила миску в сторону. «А ты что тут делаешь?» «Пришёл с любимчиком князя поздороваться. Надо же, вчера ещё шёл пешком, а сегодня уже и лошадь своя, и шатёр личный. И даже личного помощника князь к тебе приставил». «Какого помощника?» «Не совсем поняла я». «Лаврика кого же ещё?» Искренне удивился моему недоумению Рулов. «Государь велел ему во всём тебе помогать, вот он и крутится рядом. Неужто ты сам не понял?» Я едва не подавилась кашей, которую пыталась доживать. Выходит, Лаврик делал всё не просто так. Альгерт велел ему обо мне заботиться, понимая, что мальчишка Данила ни на что не способен. А другие теперь принимают меня за нового фаворита князя? Слышала, в военных походах между мужчинами случалось разное. Хоть об этом и не говорили вслух. Язычники, что с них взять? Но князя никто и никогда не обсуждал в подобном ключе. Да и не думала я, что туман и тянет к мальчишке. Скорее всего, он просто чувствовал во мне нечто другое. Я и сама понимала, что между нами есть особенная связь, которую мне нужно разорвать. «Ты пришёл только это сказать? Если так, то ничего нового я от тебя не услышал», фыркнула, решив не реагировать на слова Рыжего. «Я, может, тоже в дружину хочу. Поговори обо мне с государем. Пусть переведёт». Тебе ведь не трудно, а мы с тобой теперь почти как родня. В бездну такую родню, как ты, Рулов. Если бы не выдал мой дар ещё на смотре, никуда бы я не уехал из-за пруды. И тебя, может, не взяли бы в рекруты. Я и так бы ушёл через пару дней из города. Не собирался я задерживаться в корчме. Чего ж ты сразу не сказал? Больно надо перед дурными отчитываться. Ладно, что уж теперь поделать. Так поговоришь с князем, замолвишь словечко. «Даже не мечтай. Чем дальше ты от меня, тем лучше. Не стану ничего о тебе говорить». Поднялась я и, не поворачивая головы, прошла мимо рулофа направляясь к воде, чтобы ополоснуть лицо и помыть миску. Я ещё помнила, как этот гад сдал меня Казимиру, а потом Фосты и Лидула натравил. А те рады поиздеваться над слабым новобранцем. Сложить палатку оказалось куда проще, чем её поставить. Я скрутила всё, прицепив к седлум, туда же закрепила вещмешок и попыталась запрыгнуть на лошадь. Запрыгнуть — это громко сказано, конечно. Я определённо делала что-то не так. Как только закидывала ногу, животное уходило в сторону. Я пару раз шлёпнулась на землю. «Ну уже Златка, хорошая девочка, постой смирно. Мне всего лишь нужно на тебя залезть», — просила я кобылу. Но она безучастно смотрела на меня, продолжая жевать травинку и будто совсем не понимала, чего я от неё хочу. А когда я в очередной раз остановила лошадь, чтобы залезть на неё, кто-то подхватил меня под мягкое место и подсадил. Я вскрикнула от неожиданности, подумав на Альгерда. Но выяснилось, это Лаврик снова решил прийти мне на помощь. «Визжишь, как девчонка», — упрекнул дружинник. «Предупреждать надо, я не просил меня поднимать». Его слова слегка напрягли, и теперь казалось, он что-то знает. К тому же смотрел он странно, будто подозревал в обмане. «Ладно тебе обижаться, я аж по-доброму. Знаю я твою доброту, мне уже сказали, что государь тебе отправил помогать. Иначе шиш дождёшься помощи». Я громко фыркнула. «Зря ты так думаешь. Мы, конечно, с тобой сперва повздорили, но теперь я понимаю, что был неправ. Может, я и сам хочу тебе помогать». «Это ещё почему?» — настороженно повернулась я. «А ты мне нравишься», — подмигнул Лаврик и хотел что-то добавить, но его окликнул появившийся неподалёку Казимир. Вот и как понимать его слова. Армия начала строиться. Уже через полчаса мы выдвинулись. Теперь, поскольку я ехала верхом, то гораздо лучше видела всё войско, что передвигалось по лесной дороге. Впереди ехал Альгерт. Я постоянно наблюдала за ним, отмечая каждый жест, улавливая каждое слово, доносящееся до меня. Не знаю, почему он начал так интересовать. Я поймала себя на глупые мысли, что мне приятно на него смотреть, а когда слышала голос, то в груди под ребрами вспыхивало пламя. Оно медленно стекало в область живота, рождая непонятную для меня тягу. И вообще всё казалось странным. Словно я совсем забыла о цели своего путешествия. Хотела ли я на самом деле так быстро расстаться с Альгердом, толком и не узнав его? Или терпела бы и дальше поход, чтобы задержаться хотя бы на несколько дней. Эти мысли меня сильно смутили, и только воспоминания из сна заставили опомниться. Я даже ни разу не упала, хотя слезть с лошади после нескольких часов передвижения сама не могла. Лаврик помог. При этом задержался около меня, заставив снова переживать. Вдруг князь поручил за мной шпионить, а я тут в облаках витаю. Скорее бы развилка, где я смогу оставить рать и отправиться своей дорогой. Воевать с виштанами я точно не собиралась. Когда мы покинули пределы леса и снова оказались на берегу Срединого озера, мне слегка полегчало. К вечеру и вовсе стало комфортно, и я оценила новый способ передвижения. Да и Злата слушалась всё лучше. Нам с ней удалось поладить». Я ехала, не особо напрягаясь, когда впереди заметила нечто шевелящееся, тёмное, полностью застелившее горизонт. Но никто из мужчин не разделял моих опасений. Я присмотрелась и вскоре поняла, что это то самое войско Стемида, с которым мы и должны объединиться. Встреча братьев произошла на возвышенности около озера. Там сходились большие дороги, по одной и прибыла другая армия. Она значительно уступала рать Альгерда по количеству. Я не видела самого князя восточных холмов, Стемида. Солдаты закрывали обзор. А потом нам позволили спешиться и немного расслабиться. Территорию разделили, чтобы можно было расположиться всем. Я посматривала на новых соседей. Представители восточных племён ничем почти не отличались от срединых сарматов. Разве что среди них преобладали брюнеты. Такие же бородатые мужики в кольчугах с мечами и щитами. Их говор казался более тягучим, мягким, но я их понимала. Рядом стояла деревня, жителей которой привлекли таскать дрова и пищу. Я отвела злату к остальным лошадям, за табуном которых смотрел отдельный человек. А потом, проверив раненых и поужинав, отдыхала от всей суеты, лениво глядя на костёр и подсчитывая оставшееся время пути. Лаврик покрутился рядом и куда-то смотался. Он ничего больше не сказала, а я боялась спрашивать, чтобы не наводить на себя подозрения. Не хватало Дэмиана, к обществу которого я успела привыкнуть. Ведь в элитной дружине пока я почти никого не знала. Но надеялась, что вдруг не забыла о моей просьбе. Стоимость камня меня мало волновала, а вот защита от всяких существ точно лишней не будет. Но внезапно заметила краем глаза Альгерда и стиснула зубы, решая то ли скрыться в палатке, то ли дать дёру. Но князь уже остановился рядом. «Данила, как твои успехи?» Повёл он плечом, чуть скосив взгляд. Будто старался скрыть свою заинтересованность. «А ты о чём, государь?» Хотелось подняться, подойти к мужчине, чтобы оказаться ближе. Но я держалась, борясь с искушением. «После вчерашнего нападения тебе удалось вылечить даже самого безнадёжного воина, за которого другие и братцы не хотели. Как тебе это удается?» Я не могла признаться Альгерду, что использовала не просто дара свои знания, что видела не только саму рану, а понимала процессы, вызывающие последствия. Поэтому и направляла силу в правильную сторону, залечивая не внешние проявления, а убивая инфекцию. Это давало результаты. Не знаю, княже, оно само так выходит. «До недавнего времени я и вовсе не знал о своём даре. Он проявился неожиданно». «Поэтому ты и не учился в Вельмороге?» — догадался Альгерт. «Да, потому и не учился. В моей семье отродясь не было лекарей. Отец мой торговец, а старшие братья занимаются товаром. Но я всегда имел дурной нрав и не желал оставаться помощником в лавке. Вот и стал путешествовать». Князь хотел было что-то спросить ещё, но между нами вырос чей-то силуэт. «Герд, я кругом тебя ищу». Незнакомый мужчина повернулся, и в свете пламени я рассмотрела его лицо. Он, несомненно, напоминал Альгерда, но не являлся копией. Выглядел чуть моложе и чуть смазливее, я бы сказала. По возрасту обычных людей я бы дала ему лет тридцать, не больше. Длинные волосы перехватывала чёрная лента. Глаза сверкнули в темноте голубыми искрами, а красивые губы изогнулись в добродушной улыбке. Мужчина смотрел попеременно то на меня, то на Альгерда. Бровь выгнулась дугой, будто он меня оценивал. При мне никто не смел называть великого князя сокращенным именем, и до меня дошло, что этот мужчина никто иной, как сам Стемит, брат Альгерда. «Ветер», — как называл его котяра. «Мне нужно было ненадолго отлучиться», — с лёгкой улыбкой заявил Альгерт. «Думал, мы с тобой уже решили все вопросы». «В целом решили, однако я хотел бы обсудить ещё некоторые». Он вдруг окинул меня внимательным взглядом и спросил. «Кстати, не познакомишься своим спутником?» «Это Данила, мой новый даровитый лекарь». Глаза тумана потемнели, он слегка нахмурился, словно стемид претендовал на его имущество. «Данила, значит, на вид совсем мальчишка, даже усы ещё не растут. И каков он в деле?» Слова брата Стемиды слегка насмешили. Я во всём видела умысел. Но ветер определённо имел свой шарм и умел им пользоваться. Его широкая улыбка обезоружила. «Если хочешь переманить к себе, то зря стараешься. Хороший лекарь самому нужен», — с сарказмом ответил Альгерд. Я зайду к тебе в шатёр позже. Мне с Данилой надо обойти раненых. Ты ведь знаешь, что вчера в пути на нас напали касны. Кстати, твой гонец вернулся с новостями. Мы нашли его мёртвым на дороге в двух часах пути на восток отсюда. Это как раз то, что я и собирался тебе сказать. «Ища Дианнави. Кто-то избавился от свидетеля?» — прорычал Альгерт. Я уверен, что нападение не было случайностью. «Кто-то посмел атаковать войско самого Тумана?» Альгерта бескураженно развёл руками. «Значит, виштана успели заслать сюда своих лазутчиков. Они продвинулись дальше, чем мы предполагали. Но теперь мы вместе. Они не посмеют тронуть нас двоих. Для этого мы и объединились». «Посмотрим», — буркнул Альгерт, после чего увлёк меня под руку, уводя от ветра. Я обернулась на прощание, поймав взгляд Стемида и заметив лёгкую улыбку на его лице. «Я уже обошёл всех пострадавших», — заявила я, как только мы зашли за шатёр. «Зачем проверять мою работу?» Альгерт повёл бровью. Вряд ли кто-то смел так с ним разговаривать. И я тоже заткнулась, вжав голову в плечи. «Хочу увидеть своими глазами, чего тебе удалось добиться. А то вдруг я зря тебя расхваливала, Данила». — хитро ответил князь. Вообще он мог бы сделать обход и без меня, но, кажется, не желал так быстро со мной расставаться и придумал предлог, чтобы задержать. Он точно чувствовал связь кольца. Теперь в этом не оставалось никаких сомнений. «Раз хочешь, то пойдём, государь. Просто не хочу отвлекать тебя от важных дел. Не княжеское это дело проверять каждого раненого». «Это ведь и мои воины. Я за них в ответе». Я не нашла аргументов для возражения. Пришлось снова идти к повозкам, где дежурил один из штатных боевых лекарей, Труан. Мы потратили около получаса, чтобы пообщаться с ним, а потом князь лично заглянул в каждую из телег, периодически задавая вопросы. Всё это время я могла отдыхать, но почему-то мне была приятна компания Тумана. Он вовсе не походил на тирана, каким я его себе представляла скорее на заботливого руководителя, которому не безразлична судьба подчинённых. Назад к месторасположению дружины мы возвращались в темноте. Но я зорко наблюдала за князем, стараясь держаться на пионерском расстоянии и не допускала лишних прикосновений. Я уж грехом подумала, пойдёт провожать до палатки. Но Альгерд вдруг вспомнил, что собирался говорить с братом и строго приказал мне отдыхать, не участвуя в общих посиделках, чтобы... «Завтра быть в строю», как он соизволил выразиться. Вопреки моим опасениям, время пролетело быстро. Теперь мы шли еще большим войском, эдаким организованным строем. Впереди скакали разведчики на резвых лошадях. Дальше шла наша дружина. Вместе с Альгердом ехал истемит. И теперь сам князь почти не обращал на меня внимания. Или же не хотел показывать брату интерес к лекарю. Про меня временно позабыли, и я лишь делала своё дело, не отвлекаясь по мелочам. Дальше ехала конница, а за ней располагались пешие отряды обеих армий. Войско замыкал общий обоз, который постоянно пополнялся продуктами из близлежащих деревень. За эти дни раненые вернулись в строй, и даже Фост шагал со всеми наравне. Теперь ко мне относились с уважением. Парни предлагали помощь, если что-то требовалось но мне хватало одного лаврика, с компанией которого я почти свыклась. Я могла бы собой гордиться, теперь я спокойно забиралась на лошадь и даже приучила её отзываться на свист, прикормив сладостями и хлебом. Собирала и разбирала шатёр за считанные минуты. «Данила, а я сделал тебе амулет», — пришёл демиан когда мы остановились на очередную ночёвку. Он протянул мне выточенный из белого материала предмет в виде лапки, в которой блестел мой рубин. Сверху в петлю был продет тонкий кожаный шнурок, а по самому амулету шёл узор, витиеватое плетение. Медвежья лапа. Лично вырезал его из конской кости. Похвастался парень, выжидающий, глядя на меня. Я провела пальцем по отшлифованной поверхности. Дэмиан явно ждал похвалы, и я не удержалась, сжала его руку. «Ты молодец, Дэм. Как же я рад. Скажи, может, я тоже смогу чем-то помочь?» Прошептала я, пряча талисман за пазуху. Во внутренний карман накидки. Я говорил, уже деньги есть. «Не надо мне ничего. Не могу брать денег за оберег», буркнул Дэмиан, отодвигая мою ладонь. «Пользуйся, да не благодари. Если бы Велес не позволил вырезать свою печать, кость бы не поддалась». Я думала тебе, а значит, амулет станет работать как положено. Твоя это вещь. Я довольно улыбнулась. Дэмиан ещё какое-то время провёл около меня, а потом ушёл в своё расположение. Пожила в добрых снов. Этой ночью альгерту улетел куда-то вместе с Астемидом. Я видела мелькнувшие в полумраке силуэты двух драконов. Проводила их задумчивым взглядом. Но не успела вернуться в шатёр, как объявился Варген. Все эти дни я гадала, когда мы сможем с ним поговорить, но кот не желал показываться там, где находился Альгерт, а тут сразу пришёл. «Не спится тебе, смотрю, двуногая. Тебя только и ждала». Я оглянулась, нет ли кого рядом. А потом поманила кота в палатку. Он проследовал за мной, задвинув лапой брезент, служивший дверью. «Нет времени болтать», — оглянулся кот на выход. «Завтра войско остановится в городке Наресса. Это как раз наша развилка». «Что? Завтра?» — опешила я. Не верилось, что час Икс уже настал. «А когда ты хотела? Или передумала? Решила в нашем мире остаться?» «Нет-нет, конечно, я домой хочу вернуться. Говори, что от меня требуется». Тихо воскликнула я, пытаясь не сильно шуметь. Кот довольно мурлыкнул в ответ и обнял меня хвостом. «Ну, раз не передумала, то будь готова к побегу. Собери заранее вещи, как прибудешь на место, а я отвлеку тумана. Интересно, как ты намерен это сделать? Поверь, способ я найду, а князь тебе даже не вспомнит. Завтра, послезавтра, как получится. Главное, готова будь». «Варгин!» Ты снова говоришь загадками. Сама всё поймёшь, а сейчас мне пора. Боюсь, драконы скоро вернутся. Лучше с ними не встречаться, как и с володаром Варгин высунул наглую морду наружу, проверив обстановку, а потом сделался невидимым. И мимо меня прошмыгнуло нечто прозрачное. Я уже привыкла к его перевоплощениям и не удивлялась им. Больше заботила то, как провернуть завтрашний побег. После того, как кот ушёл, я полночи не спала, а потом услышала голос Альгерда, и вовсе сон пропал. Хоть он и разговаривал тихо, до меня доносились эти чарующие нотки. Они будоражили разум и лишали покоя. К обеду следующего дня мы добрались до города, который стоял на берегу Великого озера. Я издалека обратила внимание на бревенчатые сторожевые башни с четырёхскатными остроугольными крышами. В центре города располагали святилища богов. А по синей-синей водной глади шли корабли под широкими парусами, хотя гребцы тоже помогали веслами перемещать судно на носах которых красовались резные мифические животные. В бесконечно большом озере отражались белые, фиолетовые, синие облака. Чуть дальше виднелся остров с маяком. Около пристани суетились плотники, которые строили новые ладьи. Люди таскали материалы, работа кипела. Город казался весьма оживлённым, а весть о визите великого князя взбудоражила всех. Отсюда тоже планировалось набирать рекрутов, но мужчины не выглядели расстроенными. Женщины отставляли в сторону тяжёлые корзины и провожали воинов улыбками, хотя никто не смел выходить на дорогу. Местных уже предупредили о прибытии Альгерда и его брата Стимида. Мы прошли по главной улице через весь город, и я смогла оценить его размеры. Конечно, он уступал Вельмарогу, но был гораздо больше за пруды. Как услышала из разговора, это один из основных городов в княжестве, что находится на самоуправлении. Здесь проходят важные торговые пути. Примерно в середине на Ресу пересекал водный канал, через который имелся довольно широкий мост. Мы по нему и проехали. А дальше я заметила большой рынок и развилку с деревянными указателями. Я запомнила расположение дорог. Это пригодится, когда улезну от князя. Слегка покачиваясь на лошади, я рассматривала красные резные ставни и вычурные крыльца. На многих домах вращались флюгеры в виде петухов. Ветерок разносил аромат жасмина, его кустарники находились повсюду. Я предполагала, мы остановимся, как чаще всего бывало на поле. Но ошиблась. Мы дошли до замка, что стоял на окраине Норессы, с южной её стороны, на довольно крутом берегу. Замок отличался от городских построек хотя бы тем, что был каменным. Кладка местами потрескалась, на крыше росла трава и какие-то кусты. А стены увивал плющ. Дальше стелилась поляна с яркими цветами. За ней темнела зубчатая полоса леса, куда и уходила дорога. Но красивый пейзаж меня не вдохновлял, я постоянно боялась, что кто-то прознает о моих планах, хотя никому о них не говорила, даже Дэмиану. Тревожные мысли давили, заставляя сомневаться в задуманном. Казалось, они материальны, и, глядя на меня, можно понять, о чём думаю. Основное войско как раз и отправилось в поле, где мы спешились, только Альгерт, Стемид и ещё пару мужчин оставались на конях. Альгерт со своими помощниками въехал в ворота замка, и мы пошли за ним следом. Там уже выстроились слуги, создав живой коридор. Мужчины и женщины хватало всех. Из главной двери замка вышла стройная длинноволосая брюнетка в красном сарафане. Спустилась по каменной лестнице. Я не могла понять, сколько ей лет. Она выглядела молода, но при этом казалась умудрённой жизненным опытом. Высокий лоб украшала тонкая алая лента. На гладких щеках разливался румянец. Тугая чёрная коса спускалась до пояса, расшитого драгоценными камнями. Идеальные дуги бровей изогнулись. В глубоко посаженных карих глазах читалось превосходство. Эта женщина точно отличалась от других людей. Она чуть небрежно склонила голову, приветствуя государя. «Великий князь, рада снова принимать тебя в нашем городе и своём доме», — раздался её мелодичный голосок. Я не мог не заехать к хозяйке на рессы. Альгерд спрыгнул с лошади и подошёл к женщине. Его губ коснулась ненаигранная улыбка. Похоже, они давние знакомые. Я пока не знала, как к этому относиться. Мне приходилось толкаться с другими дружинниками, и я не видела всех деталей, но почему-то хотелось знать подробности отношений этих двоих. Было в незнакомке что-то нечеловеческое потому как в жизни таких идеальных черт не бывает. Не в этом мире точно. Я ещё не встречала подобных людей, кроме самого князя и его брата, разумеется. «Феодора, сколько лет не виделись!» Подошёл к ним с Тимми, и почему-то я порадовалась, что он вмешался в разговор. «Ты, как всегда, прекрасна и желанна. В твоих очах неиссякаемый огонь. А ты, ветер, всё такой же бесстыдник, даже не покраснела она». «Что ж, предлагаю вам располагаться. В замке достаточно места для всех. Мои слуги проводят в покое, где вы сможете отдохнуть с дороги. Настал конец русальной недели, завтра Великий день, летнее солнцестояние. Будет ежегодное празднование. Буду рада, если вы останетесь на него». «Мы отпразднуем Великий день здесь», — кивнул Альгерт. Мой глаз нервно задергался когда я заметила её заинтересованность. Она не обращала внимания на Стемида, зато не спускала взгляда с Альгерда. И мне это совершенно не нравилось».